Голова 6 Утро началось с невообразимо раннего звонка мамы. «Здравствуй, дорогая. Я звоню тебе напомнить, что Толик все еще ждет встречи с тобой». Началась старая песня. «Мам, но мне сейчас совсем не до этого. Завал на работе, сил не остается совсем», — заныла я в трубку. «Ничего не хочу слышать. Женщине необходимо крепкое мужское плечо». «Да? И при тут Толик тогда?» «Александра, не начинай. Красота в мужчине не главное. Главное, чтобы он оберегал и заботился. Значит так, я знала, что на тебя надежды нет, поэтому сама пригласила Анатолия с его матерью к нам на мои именины. Твое присутствие обязательно». «Какие еще именины? Мы дни рождения-то твои празднуем через раз, чтобы ты с чистой совестью делила свой возраст пополам. Я поняла, что в моей жизни не хватает праздника. Все, не спорь, встреча назначена. Жду тебя на следующей неделе». И она бросила трубку, не попрощавшись, чтобы у меня не было шанса отказаться. Теперь всю неделю будет игнорировать мои звонки. Что ж, утро началось так себе. На часах шесть утра за окном темнота, в душе тоска, а в холодильнике повесилась мышь. Спать уже не вариант. Поеду на работу, заодно зайду в кафе купить булочек, надо Машу подбодрить после вчерашнего. День начал налаживаться, стоило ароматному кофе проникнуть внутрь моего организма. Мы сидели с девчонками в нашем закутке и трескали свежеиспеченные круассаны, когда к нам ворвался встревоженный Львович. «Так, птички мои, подбираем булки. Сегодня совещание с генеральным после обеда. Будем отчитываться за прошлый месяц. Подготовьте все, что нужно. В три часа собираемся в переговорной Круассан застрял в горле. «Не может быть, наконец-то повезло. Я две недели проторчала в этом сумасшедшем доме, и мне уже стало казаться, что Демидов — это придуманный персонаж». В три часа дня переговорная была полностью заполнена, ждали только директора. Сотрудники расселись вокруг огромного стола из темного дерева, комнату заливал свет из панорамных окон. Кто-то настраивал презентацию на большом экране, другие перебирали листочки со своими отчетами, вокруг царил небольшой хаос. Но все звуки мгновенно стихли как только прозвучал бархатный мужской голос. «Добрый день, коллеги! Рад всех видеть!» В ответ прозвучал недружный хор приветствий. «Я посмотрел отчеты по всем отделам. В целом, нынешняя картина меня устраивает. Но есть несколько вопросов, которые я хотел бы обговорить, поэтому давайте пройдемся по каждому из отделов. Начнем с отдела снабжения». Начальница соседнего отдела начала уверенно что-то вещать, а я не могла оторвать взгляд от Демидова. «Это же просто непостижимо, как он красив. Фотографии не передают и сотые доли его привлекательности». Эти чувственные губы, темные манящие глаза, волевой подбородок – вот уж действительно крепкие мужские плечи, а не то, что мне мама хочет подсунуть. Теперь я могу понять, почему Анька так за него зацепилась, даже как-то обидно, если это он во всем виноват. Тем временем пришла очередь нашего отдела. Петр Львович с упоением рассказывал о закрытых сделках, волнение выдавали только слегка подрагивающие пальцы. Неожиданно Демидов его прервал. «Я бы хотел послушать о ситуации с новым клиентом. На какой стадии сейчас сделка? Эта сеть клиник – лакомый кусок для всех фармацевтических компаний. Как вам удалось на них выйти?» «Это заслуга нашего нового сотрудника Яковлевой Александры. Она ведет этого клиента. Саша, расскажи Олегу Викторовичу подробности сделки». Львович выразительно посмотрел на меня. «Мамочки, на меня уставились буквально все. Я тихонько откашлялась и неуверенно начала». «Я знакома с владельцем этой сети еще с прошлой работы, поэтому, узнав, что я занимаюсь теперь лекарственными препаратами, он очень заинтересовался. Они готовы закупить у нас практически весь ассортимент, но, естественно, им нужна хорошая скидка. Мы договорились о встрече на следующей неделе для обсуждения деталей. Я сейчас выбираю торгового представителя, которого к ним отправлю», – выпалила я на одном дыхании. Затем подняла глаза на директора и ощутила на себе заинтересованный оценивающий взгляд. Демидов слегка улыбнулся и сказал, «Нет, на эту встречу вы едете лично, клиент доверяет именно вам, ни с кем другим он не будет так сговорчив, и, пожалуй, я поеду с вами. Лучше подписать все бумаги на месте, чтобы не дать шанса сделке сорваться». «Как скажете», — промычала я, не веря своим ушам. «Скажите дату моему секретарю, она включит встречу в мое расписание». «Так, а мы продолжим». Я молча кивнула и в следующую секунду напоролась на убийственный взгляд Риты. «Что, съела подружка?» Сразу как-то стало веселее на душе, смогла уесть эту выскочку. Хотя надо не забывать, что Демидов может оказаться жестоким убийцей, хоть и божественно красивым. Когда совещание закончилось, я заглянула в приемную к директору в надежде просто оставить листок с датой на столе у Риты, но не тут-то было. Она ждала меня. «Не слишком радуйся. Он не образит на тебя никакого внимания. Такие серые мыши ему не нужны». Яд выплескивался из нее фонтаном. «Рита». «Твоя проблема в том, что ты считаешь, будто все на свете хотят твоего босса». «Ты посмотри на себя. На нервной почве совсем уже бледная стала, синяки под глазами». Хотела задеть злюку, но присмотревшись, поняла, что так и есть. Она выглядела очень уставшей. Вот что делает постоянная беспочвенная ревность. «Не тебе меня судить. Я даже слегка не собранная выгляжу в разы лучше тебя. Раз так, посмотрим, как поведет себя босс после нашей совместной поездки. Запиши дату». Кинула листок ей на стол, развернулась и с гордо поднятой головой вышла из приемной. Пускай побесец. В коридоре наткнулась на Демидова, разговаривал по телефону. Стоял спиной и не заметил меня. Никто не мог знать, что она встречалась со мной, я уверен. Мои люди почистили все хвосты. На меня им не выйти в любом случае. Все бумаги у меня в кабинете. Мне сейчас срочно нужно уехать по делам. Завтра я лично уничтожу все, что есть. Открылись двери лифта и Демидов уехал. В моей голове за секунду взорвалась чёртова сотня петард. «Не может этого быть!» «Всё-таки это сделал он?» Убил мою Аню. Слёзы навернулись на глазах, руки предательски задрожали. «И что мне теперь делать?» «Я же не могу побежать в полицию и сказать, что это всё он, арестуйте его. Меня вышвырнут оттуда в ту же секунду. Мне нужны доказательства. Он сказал, что бумаги в его кабинете до завтра. Значит, мне нужно попасть в его кабинет сегодня. Но как?» Вход охраняет рыжий Цербер, а завтра он уже все заберет, может даже сожжет или съест. Остается только вечером после работы. Другого шанса не будет.